Память услужливо подсунула Елене картины. Сова, сидящая на колокольне, Сова в амбаре, Сова на дереве у ее дома, Белая сова, Охотница, Хищница. Потом она вспомнила огромные белые крылья, Распростертые поперек неба. Белая снежная птица, преследующая её, кровожадная и разъярённая. «Нет!» — закричала она, захлёбываясь памятью. Елена почувствовала, что Стефан её обнимает, почти вонзает пальцы ей в плечи. Это вернуло её в реальность. Оно Рефел всё ещё говорила. «За тобой, Стефан, оно тоже наблюдало. Тебя оно возненавидело ещё раньше». Оно играло с тобой, как кошка с мышью. Оно ненавидит твоих близких. Оно само пошло извращенной любовью. Елена невольно обернулась. а Аларих и Мэтт словно окаменели. Бонни и Стефан стояли рядом с ней, а вот... Дамона нигде не было. Его ненависть довела до того что ему нравится любая смерть, любая пролитая кровь приносит удовольствие. В этот самый момент животные, которых оно контролирует, выбираются из леса. «Снежный бал!» — прошипела Мередит. «Да, и на этот раз они будут убивать всех подряд. Нам нужно предупредить людей, — завелся Мэт. тех, кто на балу». Вы не будете в безопасности, пока не уничтожите силу их контролирующую. Убийства будут продолжаться. Сила полна ненависти. Поэтому я и позвала вас сюда. Свет начал гаснуть. Если вы его найдете, у вас хватит мужества. Это все, чем я могу вам помочь. Подождите, пролепетала Елена. Голос неумолимо продолжал, не обращая на нее внимания. «Бонни, у тебя есть выбор. Твой дар — это большие возможности, но и ответственность. Ты можешь от него отказаться. Итак, твое слово?» «Я...» — Бонни испуганно захлопала глазами. «Я не знаю. Мне нужно подумать». «Времени нет. Выбирай сейчас». Свет начал тускнеть. Бонни умоляюще посмотрела на Елену. Это только твой выбор, прошептала Елена. Тебе самой решать. Поколебавшись, Бонни кивнула. Она отошла от Елены, повернулась обратно к Свету и сипло сказала: Я не отдам свой дар. Я справлюсь. Бабуля же справилась. Свет. Удовлетворенно замерцал. Ты сделала мудрый выбор. Пользуйся своей силой так же. Это последний раз, когда я с вами разговариваю, но я заслужила свой отдых. Это ваша битва. Свет потух, как тлеющая искра угасающего костра. Елена почувствовала, что реальность опять навалилась на плечи. Что-то должно было случиться. Скоро их настигнет какая-то разрушительная сила. — Стефан! Стефан тоже это чувствовал. Она знала наверняка. — Пойдемте. — Надо отсюда выбираться, — позвала Бонни. И в ее голосе слышалась паника. — Нам нужно на бал. — Надо им помочь, — подал голос смертельно побледневший Мэтт. «Огонь!» — почти заорала Бонни, как будто до нее только что дошло что-то очень важное. «Огонь их не убьет, но остановит!» «Ты что, не слушала? Нам нужно сразиться с другой силой. Она здесь, прямо здесь, прямо сейчас. Мы не можем уйти!» — закричала на нее Елена. Ее мысли путались. Картинки, воспоминания, плохие предзнаменования, жажда крови, которую она явственно ощущала. А Ларих... Властным тоном заговорил Стефан. «Бери остальных. Возвращайтесь и сделайте все, что сможете. Я остаюсь». «Мы все должны остаться», — возразила Ларих. Ему приходилось кричать. Вокруг них нарастала оглушающий шум. Его фонарик выхватил из темноты то, чего Елена раньше не замечала. В ближайшей стене была зияющая дыра, как будто камень просто выломали. За дырой начинался тоннель. Темный и бездонный. Елена попыталась понять, куда он ведет, но мозг был скован страхом. Белая сова? Хищник? Ворон? Вдруг она поняла, чего конкретно она так боялась? Где Дамон? Вскрикнула она, цепляясь за рукав Стефана. Уходите отсюда! Страшным голосом застонала Бонни. Она бросилась к проходу, как только звук прошил темноту. Это было рычание но не собачье, перепутать было невозможно. оно было глубже, утробнее и громче. все проникающий кровожадный звук. он отдался эхом у Елены в груди, в костях. он ее парализовал. звук повторился. голодный и дикий, но несколько ленивее, а потом в тоннеле раздались тяжелые шаги. Бони пыталась и не могла закричать. Из горла выходил только сипящий звук. Из темноты туннеля явно что-то приближалось. Тень, которая двигалась с кошачьей грацией. Елена узнала рычание. Так рычит самая большая кошка на земле. Тигр вышел из тоннеля, и глаза его горели желтым светом. Все случилось в доли секунды. Елена почувствовала, как Стефан пытается оттащить её назад, но она остолбенела, поняв, что уже поздно. Тигр прыгнул с непередаваемой грацией. Огромное тело с лёгкостью оторвалось от земли. На секунду Елена увидела животное, как в свете вспышки. Его тощие бока, гибкий хребет. Слова сами сорвались с губ. «Дамон, не надо!» Только когда черный волк выпрыгнул из темноты, она поняла, что тигр был белый. Волк сбил с ног огромную кошку, а Стефану, наконец, удалось оттащить Елену на безопасное расстояние. Она обмякла, как тряпичная кукла, и беспомощно пискнула, когда он прислонил ее к стене. Крышка могилы была между ней и рычащей белой тенью, но проход был на другой стороне. Елену сковали замешательство и страх. Она ничего не понимала и просто расплакалась беспомощными слезами. Минуту назад она была уверена, что Дамон играл с ними все это время, будучи заодно с другой силой. Но злоба и жажда крови, исходившая от тигра, ясно показывали, как она ошибалась. Вот что гналось за ней на кладбище от пансиона к реке и смерти. Белая сила, которую сейчас пытался победить черный волк. Исход схватки был предрешен. Как бы воинственен взбешел не был волк, шансов у него не было. Один удар чудовищных когтей раскроил его плечо до кости. Щелкнули челюсти, пытаясь перекусить волчий хребет. Но тут вмешался Стефан, ослепляя тигр лучом пламени, отбрасывая раненого волка назад. Елена не могла даже вскрикнуть, а тем более сделать что-нибудь, чтобы помочь». Она чувствовала, что Стефан в опасности, но ничего не могла поделать. «Уйдите все!» — закричал Стефан. С нечеловеческой скоростью он увернулся от удара белой лапы. Мередит теперь была на другой стороне, у ворот. Бонни висела на руках у Мэта, а Ларих был там же. Тигр шарахнулся в сторону, и ворота со стуком захлопнулись. — Стефан упал на бок и пытался встать. «Мы не можем оставить тебя!» — закричал ему Аларих. «Идите! Идите на бал! Сделайте все, что можете!» Волк напал опять, наплевав на кровоточащие раны на голове и плече, из которого торчали куски мяса. Елена больше не могла слышать этих животных звуков. Меродит и другие ушли, даже фонарика Алариха не было видно. «Стефан!» — закричала она, видя, что Стефан снова намеревается кинуться в драку. Она подумала, что если он умрет, жить ей незачем. Паралич прошел, она бросилась к нему, чтобы крепко обнять и не отпускать. Он прижал ее к себе, заслоняя от шума битвы, но она упрямо вывернулась, и они вместе оказались лицом к дерущимся. Волк был повержен. Он лежал на спине, на полу вокруг натекла красная лужица. Белая кошка стояла над ним, челюсти щелкали в сантиметре от его шеи. Елена с ужасом поняла, что спокойно рассматривает малейшие детали внешности хищника. Усы, прямые и длинные, как провода, снежно-белую шерсть с матово-золотыми полосами. Сова в амбаре тоже была бело-золотой. Это пробудило другое воспоминание, что-то, что она видела или о чем слышала. Одним ударом кошка отбила луч Стефана. Елена услышала, как он зашипел от боли, но разглядеть больше ничего не могла. Темнота была настолько густой, что даже зрение охотницы было бессильно. Прижавшись к любимому, она стала ждать последнего смертельного удара. Вдруг голова у нее закружилась, наполнилась серым, кружащимся туманом, и она выпустила Стефана. Она не могла говорить, не могла думать. Пол уходил из-под ног. Краем сознания она поняла, что против нее используют силу, и она заполняет ее рассудок. Она чувствовала, как Стефан удаляется от нее, она больше не могла сопротивляться. Она упала в пропасть».